Навыки эффективных межличностных отношений Отдельные поведенческие паттерны, необходимые для достижения социальной эффективности, почти полностью определяются поставленными задачами в рамках ситуационного контекста. Первый раздел модуля межличностных навыков посвящен именно этой проблеме. Как уже говорилось в связи с синдромом воспринимаемой компетентности, глава 3, индивиды с ПРЛ очень часто обладают обширным репертуаром разговорных навыков. Однако социальная эффективность требует двух дополнительных поведенческо-экспрессивных навыков. Первое. Навыков автоматического реагирования на привычные ситуации. Второе. Навыков нестандартных или комбинированных реакций, если этого требует ситуация. Паттерны межличностных реакций, которым обучают пациентов в рамках ДПТ, очень похожи на те, которым учат на тренинге уверенного поведения и тренинге межличностных отношений. Они включают эффективные стратегии обращения за необходимой помощью, отказа и совладания с конфликтами межличностных отношений. Эффективность в данном случае означает достижение необходимых изменений, сохранение отношений, а также сохранение самоуважения. Хотя навыки, включенные в эту программу, довольно специфичны, за более подробным описанием обращайтесь к руководству по тренингу навыков, я думаю, что любая комплексная программа тренинга межличностных отношений могла бы заменить пакет ДПТ.